Об этом я и говорю. Чтобы они согласились на аукцион, нужно доказать, что иначе получить ее они не смогут. Дать им попытку и с особым цинизмом раздолбать. Чем дальше в лес, тем веселее леший. Ворон допил да пиво и потянулся за новой бутылкой. Ты собираешься в одиночку разгромить двух колдунов? Каждый из которых сильнее даже меня. И не забудь, это весьма богатые субъекты. Каждый имеет свою армию. Армию не привезут, чей не дома. Ну, сотню другой бойцов, не больше. Для тебя это пустяк, чадо. Ну, тогда ты не так безнадежен, как кажешься. Так и быть, возьми себе бутылочку хмельную. Исказывай, чего ты там задумал. Случилось недавно у меня в дороге одна неприятность. Если кратко, то чудом лишь не съели. Вот я и подумал, а почему нет? Ты же учил нас, зверюшек, завораживать, воле своей подчинять. Ну, чтобы в лесу не задрали, стоя бродячи не кинулась, в гостях не покусали. «Волков нам взять неоткуда, но для такого и обычные бездомные псины сойдут. Каждому ученику по одной заморочить и себе подчинить. Упражнение простое и безопасное, для учебы полезные. Но главное, никто из ребят ни в коем разе не получит ни царапины. Они будут в стороне, на безопасном расстоянии. Что скажешь, Ливонар Нервич? «Коли без риска...» — старик приложился к бутылке. «Коли без риска, то тогда можно и попросить». «Ай!» — испуганно взвизгнула Урсула и спряталась за спину молодого человека. Скукожилась там, тяжело дыша, но через минуту осторожно выглянула. Картинка на экране сменилась. Дети уже успели спрятаться под дерево, а гигантский тиранозавр побежал куда-то дальше. — Они настоящие, Боярин? Настоящие, да? — Да это же телевизор! Реакции девушки раз за разом вызывали у Кирилла смех. — Просто картинка. — Но ты же сам сказывал, они там бегают, а их маленькие штучки записывают и потом... — Телевизор кладут. Возмутилась Урсула, очевидной лжи. — Ты говорил. — Все правильно. Дети бегали, а их снимали, а зверюгу этого просто нарисовали. — Если нарисовали, то почему он вместе с ними? — Как нарисованный зверь может мужа взрослого сожрать? — Сейчас, подожди, я тебе покажу, что нарисованы существа... Вытворять способны. Реставратор выкручил парк юрского периода, поднялся за диском Тома и Джерри. Но тут в дверь позвонили, и он, положив фильм на проигрыватель, повернулся ко входу. Кто там? Мне нужны Кирилл и Урсула. В общем, свои. Витя, а ты? Молодой человек, повернув флажок замка, дернул дверь. Привет. В комнату вошел мужчина, широкие плечи, холодные голубые глаза, длинные русые волосы и коротко стриженная борода такого же цвета. На вид гостю был уже близко к тридцати. Украшенные золотой печаткой крупные ветреные руки указывали на его привычку к тяжелому труду, на солнце и в непогоду. А толстые кожаные штаны и косоворотка Сшитая из заменителя в палец толщиной, доказывали, что непогоды он не боится. — Если бы это позвонил Аркаим, — усмехнулся вошедший, ты был бы уже трупом. Ваши имена известны всем, а вычислить адрес вопроса времени совсем жить надоело. — Надоело, что пугают, — отступил Кирилл. — Кто вы? Что вам нужно? «Боярин Олег!» — ухнула невольница, отскакивая к стене и вскидывая ладони к щекам, вернулся. «Здравствуй, Урсула!» — кивнул ведун. «Я думал, ты бросишься ко мне, а не от меня». «Прости, господин!» — опустила она руки и направилась к гостю. «Не отдам!» — реставратор метнулся к столу. Сапал там нож и кинулся обратно. Встал между девушкой и ее хозяином. — Не отдам. Она свободная. Рабства больше нет. Давно же нет, ты понял, ископаемая? — Наверное, это был самый большой ножик во всем хозяйственном магазине, — ухмыльнулся Олег. — В следующий раз выбирай не по длине, а по толщине. Этот слишком хлипкий. Даже куртки не пробьет, согнется. Лучше вон, ножку от стола открути. Это будет уже весомый аргумент. — Не убивай его, господин, — попросила Урсула. — Он был добр ко мне и ласков. Он дал мне кров, пищу, одежду. — Да уж, Урсула, что ласков, не сомневаюсь. — Он сохранил меня для тебя. А разве за это карают? Как видишь, я его даже пальцем не тронул. Пока. Но ты мне нужна. Настала пора открывать столь любимые Аркаимом врата смерти. Какие еще врата? Да что за чушь вы парите? Я ее не отдам. Продолжал размахивать новеньким ножом Кирилл. Или ее заберу и я, или один из Каимовских чародеев. Не тебе, мальчик, втискиваться в спор вечных властелинов. Бедун подошел ближе и просто отодвинул его в сторону. «Я не отдам ее никому!» Реставратор отпрыгнул и снова встал между гостем и его невольницей. Урсула тоже почему-то не спешила навстречу господину. Олег остановился. «Ты что?» Хочешь рискнуть своей жизнью вместо нее? Кто ты такой, чтобы командовать? Аж подпрыгнул от ярости молодой человек. Убирайся отсюда. Нравится тебе это или нет, но эта девушка принадлежит мне. Холодно сообщил ведун, у которого не было выбора. Завтра... «Урсула нужна мне, чтобы заманить в ловушку опасного врага. Правда, газеты и телевизоры показали тебя рядом с ней. Поэтому на тебя каимовские колдуны тоже наверняка клюнут. Если ты такой храбрый, поезжай завтра вместо нее, и тогда я Уршу здесь оставлю». «Это правда», — встрепенулась девушка, — «ты не станешь меня забирать?» Да я вижу, ты сама не очень рвешься в мои объятия. Прости, господин. Опустила невольница голову. Ты никогда не относился ко мне так, как он. Ты должна исполнить предначертанное, Урсула. Это главное. Либо мы погибнем, либо откроем врата смерти для Аркаима. После этого ты получишь свободу. — Раньше ты от нее отказывалась. Что ж скажешь теперь? — Нет, не соглашайся, — испугался Кирилл. — Я поеду вместо нее. Я согласен. — Вот и хорошо. Тогда до завтра. Олег отступил и подмигнул. — Вспомни сказки. Хочешь получить принцессу? Сверши подвиг.